Глава двадцать третья «В чем причина таких требований?» – посуровил шеф. «Не просьба, а именно требований». «В моем состоянии». Я был озадачен сменой его настроения, но все же продолжил. То у меня непонятное головокружение и потеря сознания, то прилив сил, причем такой, который не поддается обычным объяснениям. Отечник Тонь прислонился к стене, посмотрел на рукав, поморщился и стянул пиджак, который теперь нельзя было назвать идеально чёрным. Около 2 часов назад сюда пришли люди, местная шпана, рэкетиры. Я попросил уточнить, а не усложнить. Я и уточняю. Мне пришлось поехать с ними, но не удалось ничего сделать для самозащиты, пока я не придушил одного из них. Так, Та теперь Тонь выглядел насторожённым. Что за так, блять, рассверепил я? Я хочу ответов. Что за хуйня? Что за скачки? Я что, души человеческие пожираю? Рома, заткнись, я думаю. Я рассчитывал, что ты знаешь, начал я, и потому позвал тебя сюда. Стажар, но ну нихуя-то ты и не знаешь. Закрой рот и дай подумать. Не смей затыкать меня, заорал я, мельком посмотрел на стол, за которым ещё сегодня сидел и проводил кастинг. Стиснул кулаки и обратил его в кучку постельной пыли. Затем смахнул рукой, разметав пыль по полу. Лена неуютно заёрзала, хотя от неё до кучки пыли было несколько метров. Я никак не мог её задеть и не собирался причинять вред. на чувствовал, что если кто-то попадётся мне под горячую руку, то ему не сдобровать. Мне нужны ответы сейчас, сегодня, дрожащим от ярости голосом проговорил я. Мне нужно знать, что я ещё могу сделать с такого, от чего у нормальных людей волосы дыбом встают. Хорошо, шеф поднял руки на уровень груди. Хорошо, будут тебе ответы сегодня. Как ты помнишь, я проводил кое-какие эксперименты. Помню, кивнул я. Лена всё ещё никак не могла расслабиться. Так вот, я их начал, потому что у меня были подозрения, которые поначалу совсем не оправдались. Я услышал звон разбитого стекла со стороны двора и тут же посмотрел в сторону источника звука. Тони рванул ближе ко мне, с его точки обзора ничего видно не было. Привет вам, ублюдки! Крикнул кто-то в окне, а затем швырнул внутрь бутылку с зажигательной смесью. Звонкий щелчок пальцами остановил полёт бутылки. Я видел, как затухает фитиль, но тонет всё равно, перехватил бутылку, со спринтерской скоростью добежав до неё. Пальцы сомкнулись на стекле в нескольких сантиметрах от пола. "А ты чего стоишь?" бросил он мне. "Иди, лови поджигателя, пока он не смылся". Затем, как фокусник повёл кисть, и её и накрутил на стеклянную резьбу металлическую крышку, взявшуюся из ниоткуда. "Мясная", хмыкнул он, любуясь бутылкой. "Давай же!" Я со всех ног бросился на улицу. Эффект заморозки от Тони был кратковременным, поэтому терять драгоценные секунды я не мог. Во двор вёл единственный проход, поэтому я не искал пути, а сразу мчал в сторону преступника. и увидел его в тот самый момент, когда он пришел в себя. «Что за...» — он сунулся в разбитое окно, не обратив никакого внимания на меня. «Сейчас увидишь», — брякнул я. «А-а-а...» — испуганный возглас заглушил шорох стекляшек по бетонному полу, когда я закинул поджигателя внутрь здания. «Б-э-э...» — я сковырнул несколько осколков из рамы и влез внутрь через окно. Тони стоял рядом, поигрывая бутылкой. А как физику учить, надо, парень? Видишь, твоя бутылка остыла, а холодные тела движутся медленнее. Тони, не грузи его. Меня внезапно разобрал смех, потому что побелевшее от испуга лицо злодея уже таким злодейским не казалось. У меня есть идея получше, заявил шеф. Идём обратно на улицу. Этот город слишком тихий для меня. Сделаем его немного погромче. Лен, ты идёшь? Я воздержусь, как-то брезгливо ответила девушка. Я понял, что она прочла его мысли, но не посмел спросить её, что то не хочет сделать, и просто пошёл следом за водянисопротивляющегося парня за шиворот. Кто бы сказал, что мужичок лет 30 с небольшим, больше похожий на инженера, будет бегать по городу с горючими смесями, ни за что бы не поверил. Что ты хочешь сделать? Не удержался я. Видел я тут как-то несколько старых колёс. То не принялся рыскать по двору, пока действительно не нашёл три массивных колеса, больше подходящих трактору, чем грузовику. А теперь держи равнее. Кого? Вот этого. Шеф ткнул пальцем в поджигателя, а потом без труда поднял тяжёлую, почти без протектора шину и надел её на инженера подобного. Ей едва успел вовремя отдёрнуть руки. то же самое он повторил с двумя другими. Высоты хватило почти по локоть. Теперь ты мне скажешь, какой хлы, ты решил поджечь моё здание? Тон не принял замедленно ходить вокруг мужчины, а тот, смирившись с положением, уже не пытался дёргаться, а лишь крутил головой следом за шефом. Меня попросили. Кто? Спросили мы в один голос. Я э, не знаю его имени. Ого, кивнул Тони и скрутил крышку с бутылки, понюхал её содержимое. Продолжай. Я правда не знаю, взволнованно продолжил поджигатель. Он не представился. Наверное, на меня вышли через. Меня не интересуют твои предположения, отмахнулся Тони и принялся щедро поливать горячей смесью резину, не забывая при этом попадать на одежду Сковеннова. Ты либо знаешь, либо не знаешь. Пустую бутылку он сунул между колес, а потом вытащил из кармана небольшую коробочку. В ней я узнал девайс для захвата души. Подкинул на ладони, ухмыльнулся и блеснул металлической зажигалкой в правой руке. «Я... я ничего не знаю!» В отчаянии поджигатель смотрел на меня, потом на Тони, и так несколько раз порывисто дергал головой. «А я обещал сделать этот город чуть более шумным», граф наклонился и подпалил стёкшую лужицу смеси прямо на асфальте. Пламя сперва игриво дёргалось, потом расползлось по лужице, поникло и, как мне показалось, вовсе погасло. Но уже секунды позже оно с рёвом взметнулось ввысь, мгновенно опалив волосы на голове поджигателя. Тонни цинично выбрал для несчастного эту мучительную казнь и теперь держал в руке уловитель, чтобы забрать душу парня. Тот терзаемый пламени марал не своим голосом, но все же я услышал голос шефа. «Ты можешь облегчить его участь, если пожелаешь». Фраза еще не закончилась, а я сделал первое, что пришло в голову. Свернул тому шею. «Это лучше, чем гореть заживо». Тони удовлетворенно посмотрел на устройство и кивнул, соглашаясь сам с собой. Потом приблизился, похлопал меня по плечу и сказал... Идём внутрь. У меня есть ответ для тебя, но не знаю, понравится ли он тебе. А когда дверь захлопнулась и из шума остался лишь рёв огня во дворе, спросил, показав на уловитель: "Помнишь, что это такое?" "В неё попадает душа", ответил я всё ещё потрясённый произошедшим. "Верно. Полезная вещь, но сейчас она пуста. Не может быть. Ты упустил душу?" недоверчиво спросил я. Ее перехватили, и он выразительно посмотрел на меня. Я перехватил. Других вариантов нет. Устройство пустое, а срабатывает оно в ста процентах случаев. Так что могу тебе сказать лишь, что душу умыкнул ты. Но я даже не знаю как. Я всплеснул руками и принялся ходить, не удаляясь слишком от Тони. Я знаю. Лена остановила меня одним лишь этим утверждением. Я посмотрел на Тони. Тот улыбался, точно и не сжёг только что человека. «Я могу сказать?» «Говори», — последовал беззаботный ответ. «Ты суккуб». «Чё?» — я аж присел от удивления. «Какой ещё нахрен суккуб? Они же бабы, прости женщины с крыльями, которым лишь бы потрахаться». «Об культура во всей красе!» – вздохнул Тони. «Суккубы жрут души людей. Всякие нимфоманские штучки встречаются нечасто и не у всех. И душу, как вампиры, они не сосут. Чтобы ее добыть, надо либо поляризовать душу, либо убить ее носителя. Поздравляю!» «С чем?» – мрачно отозвался я. «С чем?» – мрачно отозвался я. С тем, что, согласно нашей же поп-культуре, я должен выглядеть как бимба с буферами размера шестого, рогами, хвостом и копытами. Нет, не с этим. Тони попрежнему говорил беззаботно. С тем, что ты очень большая редкость в наше время. И к тому же это объясняет кое-какие особенности твоего поведения. Я бац колотить. Я присел на второй целый стол. «Я сук-куб». «Рома, заткнись! Есть немало сведений, которые тебе предстоит узнать». «Да я ж...» «Если ты еще раз назовешь это слово, я тебя кастрирую. И мне все равно, кто будет согревать мадемуаза и телепата этой ночью».